Археологи всё глубже уходили в землю и слой за слоем раскрывали следы городской жизни. Черепки, кирпичи, оружие, детские игрушки. И вдруг один из рабочих крикнул, что дошёл до конца города, ниже чистая глина без единого предмета. А это значит, что древнее этого слоя люди не жили. Но по расчётам Вули, город Ур был основан раньше. Археолог уже приблизительно знал, как нарастает культурный слой за 100, 200, 1000 лет. То есть каждый год городской мусор и иные следы человеческой жизни поднимает город на столько-то сантиметров. Если вы отыскали наконечник стрелы на глубине 2 метра, то можно сказать, что она была выпущена из лука тысячу лет назад. А в городе Ур толщина культурного слоя показалась воле недостаточной, и он велел рабочим копать дальше. Рабочие думали, что их начальник сошёл с ума. но ну кому нужно копать яму в чистой глине? Но Правда оказался в Улле. Полтора метра глины прошли землекопы, и вдруг снова начали попадаться следы человеческой жизни. Полтора метра. Это необычный весенний паводок. Это означает гигантское наводнение. Конечно, определить, сколько оно продолжалось, невозможно, но можно утверждать, что это был настоящий потоп, который буквально смыл с лица земли города и деревни, погубив всех, кто не успел уплыть на лодках. Конечно, если бы неожиданно разлилась Волга и затопила города вокруг, будущим археологам об этом узнать трудно. Вода в ней чистая, и как спадёт, ничего о себе, кроме памяти, не оставит. Но реки Ближнего Востока, начиная с Нила и кончая Тигром и Ефратом, потому и смогли стать колыбелью цивилизации, что их вода буквально кисель, сколько в ней природного ила, который реки несут, смывая почву в верховьях и из долин на пути. Так что каждый год в паводок реки оставляет столько ила, что его хватает как удобрение на целый урожай. А вот ила при катастрофическом паводке оказалось столько, что памятью о нём остался слой глины в полтора метра. Открытие в уле не было последним. При раскопках других городов Двуречья — Киша, Урука, Шерипака — также удалось найти слои чистой глины. Причём везде в нижних слоях до потопа находились следы одной цивилизации, а в верхних — другой. Очевидно, при потопах погибало так много людей, что на их место приходили другие поселенцы, представители другой культуры. Значит, легенда о всемирном потопе могла возникнуть из-за сильных разливов больших рек. Но сомнения ученых все же оставались. И шумеры, и иудеи, и другие народы отлично знали характер великих рек. Наводнения для них, конечно, были стихийным бедствием, но не концом же света. И вот не так давно американский геолог Уолтер Питман в книге «Ной в потоп» высказал предположение о том, что потоп мог быть связан с концом ледникового периода, когда на Земле уже жили люди каменного века и кое-где переходили от его последней стадии неолита к употреблению бронзовых орудий. Больше того, когда последние ледники уползали из Европы, на Ближнем Востоке уже существовали первые города, например, известные из Библии Иерихон. Геологи выяснили, что в конце последнего ледникового периода Черное море было замкнутым водоемом. Пролива Босфор, связывающего его со Средиземным морем, еще не существовало, и уровень Черного моря был на 100 метров ниже уровня Мирового океана. Из-за таяния ледников уровень воды в Чёрном море постепенно повышался, потому что реки несли в него больше воды, чем раньше. Но всё равно разница оставалась очень большой, ведь уровень Мирового океана, следовательно, и Средиземного моря всё время рос. И вот, как считают современные геологи, примерно 7-8 тысяч лет назад волны Средиземного моря прорвали перемычку и хлынули в чёрное. Это был гигантский водопад. В течение нескольких дней появилось Азовское море, которого раньше вообще не было. Морские волны залили северо-западную область, где теперь лежит Одесса. Но на юге и востоке затопленная полоса была гораздо уже. Там близко к берегу подходят горы, а дно уходит вниз очень круто. Если эта теория верна, а сомневаться в ней вроде бы не приходится, то на дне Чёрного моря... На глубине примерно 100 метров или немного меньше, ведь селения обычно строили поблизости от берега, можно будет отыскать черноморские помпеи. Роберт Боллард отправился в экспедицию на специально оборудованном судне «Северный горизонт», на борту которого находилась малая подводная лодка-автомат, управляемая по радио. «Северный горизонт» медленно продвигался вдоль турецких берегов на расстоянии в 12-13 миль. Именно там пролегала некогда береговая линия. Особенно внимательно учёные обследовали ушедшую под воду долину и устье реки, на которой стоит турецкий порт Синоп. И вот в 12 мелях севернее Синопа, где в далёкой древности река должна была впадать в море, сонар дал сигнал о том, что на дне лежат деревянные брёвна. Спустили подводную лодку, Она сфотографировала хорошо сохранившиеся части большого здания шириной 4 метра и длиной 12 метров, сложенного из бревен, украшенных примитивной резьбой. Возраст бревен определить оказалось нетрудным — 7,5 тысяч лет. Кроме того, подводная лодка отыскала и сфотографировала каменные орудия и сосуды. В сентябре экспедиция еще работала, пытаясь отыскать другие строения и предметы, а может быть и могилы жителей черноморских помпей. Очевидно, полные результаты этих поисков вскоре будут опубликованы. Но уже сегодня можно уверенно говорить о том, что найдено древнее поселение эпохи Неолита, то есть конца каменного века. В нем жили рыбаки. Дома поселения не были разрушены, не рассыпались от старости, на них нет следов пожара или войны селение погибло неожиданно. Теперь у ученых есть все основания написать историю этих мест иначе, чем полагали прежде. Когда Средиземное море прорвалось в черное, поток воды, смывший перемычку, был так силен, что уровень Черного моря стал подниматься буквально на глазах. Речь шла о неделях, а может быть, о днях или даже часах. Такое грандиозное наводнение наверняка сопровождалось другими стихийными бедствиями, в том числе землетрясениями, бурями и шквалами. Кое-кто из рыбаков пытался найти спасение в море. Они спешно грузили на корабли своих домочадцев скот и добро. Вряд ли многим удалось спастись. Другие бросали всё и бежали в горы, но высокие волны догоняли их. Прошло несколько дней, и береговая линия стала неузнаваема. Сады, поля, дома, храмы — всё ушло глубоко под воду. Так глубоко, что ни одному ныряльщику до них не добраться. Если кто и остался в живых, он мог лишь смотреть с вершин холмов на исчезнувшую землю и поражаться силе и гневу богов. И всё это вместе родило легенду о всемирном потопе. А старца, который, погрузив на ковчег семью, успел уйти в море, а потом пристал горе Арарат. Кстати, от тех мест она расположена совсем недалеко, во много раз ближе, чем к Палестине или царству шумеров. Исторически важно подчеркнуть, что поднявшееся море затопило все плодородные прибрежные долины. Пройдёт много столетий, прежде чем реки принесут с собой ил и почву, и люди снова смогут прийти на берега Чёрного моря. Те же, кто остался в живых, вынуждены были уйти и искать себе новую родину. Некоторые из них пошли к югу, к истокам Тигра и Ефрата. И с собой они принесли память о невероятном бедствии, о потопе. Но древний человек, впрочем, и сегодняшний тоже, старался отыскать объяснение всем стихийным бедам и несчастьям. Виноваты были либо злые боги, либо сами люди, которых боги решили наказать. Похоже, что так оно и было. И когда в новых местах случалось наводнение, пусть даже и очень сильное, люди говорили «Нет, настоящего потопа вы не видели». А вот мой дедушка рассказывал, что в его времена волны поднялись до самого Арарата.